Территория Европейского Союза. Портсмутская трасса. Господария илиана Воскресенье, 15 июня 2021 года. 12.29. Образцово-показательный допрос первого из соучастников Герик проводит быстро и четко. Переводить-то нет проблем, но вот вести протокол всей беседы я с параллельным переводом едва успеваю. Ладно, с Клаусом будет проще, паузы можно делать подольше. Под конец задушевной беседы у коменданта оживает ходиболтайка, он делает знак «Увести», и пока Арни отводит клиента куда следует, отдает короткие распоряжения, затем отключается. «Все, уже легче. Подкрепление приехало», сообщает он. «Теперь хоть Джерар не будет изображать героя-артиллериста, защищающего форт в одиночку. Пойду перекушу и снова возьмусь за Ильяновцев. Что-то они все же пытаются замолчать. Нутром чую». «Сейчас пришлю вам кого-то третьего конвоировать клиентов и работайте». Вспышкой возникает мысль. «Артур, если можно, пусть это будет немец, тот же Арни». «Зачем?» «Впрочем, ладно, действительно, забирай Арни, я себе в помощь своих патрульных возьму». Герик удаляется в район кухни. Арни без особых эмоций принимает известие о временном переподчинении мне и отправляется конвоировать в наш допросный кабинет следующего соучастника. Я тем временем помогаю Клаусу устроиться на месте главного следователя, обустраиваю антураж, критически смотрю на все это и качаю головой. Жалко, моя оружейная коллекция где-то катается с Сарой. Там Люгер есть. А зачем тебе Люгер? Удивляется Клаус. Не мне, тебе. Немец военный следователь, считай жандарм Люгер этот образ очень хорошо дополняет. А по фильмам нашему народу такой типаж прекрасно знаком, подействовал бы. Понял, задумчиво кивает Эдельвейс. «А Вальтер не подойдет? У Геррика одолжить? Так у него современный, 99-й, не тот эффект». «Да нет, из трофея взять, полицай пистоль. Стрелять-то не надо, а внешне он ничего». «Масаракш, сам должен был сообразить». «Подойдет, самое оно, трофеи в грузовик сложили?» «Ну да, в один из русских 6-6. Быстро РСО пересекаю по дворе, влезаю в кузов шишиги и извлекаю из кучи железа кобуру с вытертым до белизны Вальтером ПП». Клиента Арни уже привел. Даю знак «Погоди пока». Вручаю Клаусу пистолет и устраиваюсь за тавбуком. Так, сцена готова. Громко командуем. Фюрендер Хефтлинг Хенайн. Пояснение. С немецкого. Введите арестованного.